Глава третья. Николай въехал на участок и сразу же увидел маменьку. Ольга Викторовна прогуливалась по дорожке в белой широкополой шляпе и деловито записывала что-то в блокнот. Ясно, опять изображала бурную деятельность. В поселке имелся приходящий садовник, обслуживавший несколько участков, в том числе и мамин. На хозяйстве Ольги Викторовны была домработница. В общем, самой хозяйке оставалось только руководить. Но после целой школы, оголтелой ребятни и свившихся в змеиный клубок коллег, резкий переход к руководству парой человек вергал маменьку в депрессию. При этом ни в коем случае никто из соседей и знакомых не должен был заподозрить, что ей скучно и нечем заняться. Наоборот, все должны были считать, что мадам гардиянка счастлива, довольна жизнью и страшно занята. Освоение просторов интернета дало лишь временную иллюзию какого-то важного дела. Но разочаровавшись в новых технологиях, Ольга Викторовна вернулась на бренную землю и снова начала внимательно присматриваться к сыну. Что может быть важнее для любой матери, чем личная жизнь родного чада? а уж заниматься этой личной жизнью, распугивая охотниц за колясиковыми деньгами, одно удовольствие. Именно этого Николай и опасался. Он хотел жить спокойно, без скандалов, разборок и просто работать, а еще отдыхать, не опасаясь при этом, что в любой момент его рендервус с очередной подругой прервет нашествие маман с пирожками, как уже было пару раз. Не мог же он отнять у нее ключи от квартиры. Николай приехал к родительнице с новой идеей. Бог с ним, с интернетом. Маме необходима точка для приложения сил, которая отвлекла бы ее от сына. Внуков он ей в ближайшем будущем предоставлять не планировал, поэтому самым подходящим вариантом представлялось какое-то животное. «Животное?» – озадаченно переспросила Ольга Викторовна. «В каком смысле?» «В прямом». Терпеливо пояснил колясик. «Какую-нибудь кошечку или собачку. Хочешь, будет у тебя такая очаровашка бегать, любить тебя, облизывать, в глаза заглядывать?» «Не знаю», — с сомнением протянула маменька. При слове «животное» в ее мозгу сперва всплыл довольно размытый образ брутального самца в набедренной повязке, а потом и вовсе карликовый бегемот. Кошек она не любила. Не то чтобы терпеть не могла, а просто как-то равнодушно взирала на этих грациозных зверьков и недоумевала, как их можно обожать. Ну, мурлычет и что? А ноги трется, ластится, прелесть да, но не ахахах. Собака она и вовсе побаивалась, даже мелких. Причем мелкие вызывали у Ольги Викторовны даже больший страх, чем большие. Большие выглядели добрее и безобиднее, чем мелкие трясущиеся собачонки, остервенело лаившие на каждого встречного. Одну такую она как-то с дуру решила погладить. У собачки оказались зубы, как у щуки. Укушенный палец потом еще долго ныл, а хозяйка даже не извинилась, отчитав пострадавшую, мол, нельзя чужих собак трогать, соображать надо. В общем, идея завести дома кошку или собаку — Была маменькой категорически отвергнута. Я буду тогда как престарелая инфантилка с собачонкой или кошечкой. Это признак одиночества, признак того, что я никому, кроме этой четвероногой животинки, не нужна. Нахмурившись, выдала Ольга Викторовна. Только одинокие старые девы заводят себе такого хм, друга. Я, может, еще замуж выду. А ты мне ерунду какую-то предлагаешь. Лучше внука мне заведи, мама. Я же сказал. Начал раздражаться Николай. Об этом даже речи быть не может. Я не хочу никаких детей. И жены у меня даже в проекте нет. А вот это плохо для здоровья, погрозила на маникюренным пальчиком маменька. Для здоровья у меня все есть. Отмахнулся Николай. Я не хочу это обсуждать. Как это не хочу? Заволновалась Ольга Викторовна. Кто она? Мама. Никто. Тебе это точно не интересно. Это именно для здоровья. Вот не скажи. Родительница горсткойку сделала, вытянув шею и насупившись. Это ты думаешь, что все хихоньки и несерьезно, а женщины страшно коварны. Ты мя в ктут не успеешь, как она уже с животом и просится замуж. Поэтому даже для здоровья нужны такие девочки, которые потом, если что, могут и в качестве жены сгодиться, ну в самом крайнем случае. А ты предохраняешься? Мама, взывал Коля. Мне тридцать один год. Я уж как-нибудь сам разберусь. Давай мы купим тебе животину, и ты будешь ею заниматься. Пока вместо внуков, а когда появятся внуки, им будет не скучно. А когда? Появится внуке. Бдительно вернулась к животрепещущей теме Ольга Викторовна. Фиг знает, когда. В необозримом будущем порадовал ее несознательный сын. Так что по поводу кошечки или собачки? Это пошлость какая-то. Подумав, сказала мама: если б я была молодая и беспечная, то я бы согласилась, а в моем возрасте это будет как-то стыдно. Вроде как справка об инвалидности. Повешенная на пузы для всеобщего обозрения. В нашем поселке только одинокие бабки выгуливают собачек, потому что им больше заняться нечем. Давай купим тебе кошку, ее выгуливать не надо. Гнул свою линию Николай. Не хочу, закапризничала мама. Это банальщина. В домике старушка, на окошке кошка. Сельпо какое-то. Мои девчонки сразу шушукаться начнут. Животное в моем возрасте – это как точка. Вроде жизнь продолжается, а точку уже поставлена, и всем ясно, что после этой точки уже ничего не будет. Что за бредовые теории? У Николая аж брови на лоб полезли. Миллионы людей покупают животных, никто их никакими точками не считает. А я считаю. Отрезала маман. Ладно. А если что-то экзотическое? Коля страстно желал поделить мамино внимание с каким-нибудь зверем, а лучше, чтобы мама вовсе переключилась на нового подопечного, на время оставив сына в покое. Ольга Викторовна задумалась. Это был хороший знак, поэтому Николай воспрел духом и начал ковать железо, пока горячо. Да, экзотическое, необычное для панта, как нынче говорят. «Чтобы никто не посчитал это какой-то там пенсионерской точкой в твоей яркой и насыщенной жизни. Что-то эдакое интересное, понимаешь? Чтобы ты выглядела оригинально. Согласен, фраза «у меня есть кошка» или «собака» звучит банально. А, например, «у меня питон. Как тебе?» «По башке, как дам сейчас», — вздрогнула родительница. «Покупай сразу кобру, чтобы долго не мучиться». «Согласен. Со змеей идея так себе. Не стал пререкаться Николай. А карликовый пони...» «Лошадь? Мам, пони. Маленький». «Колясик, меня пугает твоя фантазия. Где я его держать буду? Хочешь, чтобы он мне тут копытами по полу цокал?» Ольга Викторовна сердито дернула бровью. «Птички!» — не унимался Коля. «Птички!» но тут же сам изабраковал свое предложение, не фигня какая-то, рыбки тоже, это не питомица, декорация скорее. Слушай, а маленький крокодильчик, крошечный, такое чувство, задумчиво изрекла маменька, что ты прорабатываешь варианты, как от меня попроще избавиться, свалив все на несчастный случай. Мам, взмолился колясик, ну не начинай. «Я же для тебя стараюсь». «Колясик, для меня это внуки». «Я хочу внуков, ясно, и невестку, только выбрать ее я должна сама». «Мама, это питомца ты будешь выбирать сама», — рыкнул сын. «А жену я уж без тебя выберу». «Тем более, что лично мне она не нужна, и дети ее тоже». «Дети должны быть не ее, а твои!» — фыркнула мама. «И вообще, с чего тебе стукнула в башку эта бредовая идея с животным?» «Я хочу, чтобы у тебя появился внук-озаменитель», — проворчал Николай. «Хотя бы на время». «А как насчет харька?» «Кстати, можно муравьеда завести, они милые и хорошо поддаются дрессировке. Или каалу. Хочешь каалу?» Она все время спит и не напрягает. Мне название не нравится. Подумав, выдала Ольга Викторовна. И на кой он мне, если он все время спит? Тем более это медведь. Медведя не хочу. Мам, это отдельный вид. Даже ученые еще не определились, относить каалу к медведям или нет. Коля устал и потерпел носится, упытаясь вспомнить еще каких-нибудь животных. А девушка у тебя сейчас есть? Неожиданно перевела разговор маменька. Есть. А при чем тут моя девушка? Колясик. Привези мне лучше свою девушку вместо муравьеда. Простодушно улыбнулась родительница. Я ее буду дрессировать. Господи, мама! взывал Николай. Мы же договаривались. Девушками я тебя больше не напрягаю. А ты напряги. Нет уж. отрезал Коля. Его заботливая мама действовала на представляемых ей девиц как дихлорфос на тараканов. После встреч с Ольгой Викторовной барышни пропадали из жизни Николая раз и навсегда. Как и любой педагог, она была немного психологом, поэтому знала, как отделаться от неугодных ей дам, даже если те готовы были лечь костями, но за получить ее колясика и его кошелек. Причем Ольга Викторовна была убеждена, что кошелек их всех интересовал гораздо больше, чем ее сын. С чего она это взяла, было совершенно непонятно. Николай Гардиянка, конечно, красавцем не был, но девушкам нравился: высокий, широкоплечий, с бучившей шеей, крупными резкими чертами лица, неулыбчивый, мрачноватый и чрезвычайно харизматичный, именно из-за нешаблонной внешности. Как известно, девочкам нравятся плохие мальчики, а гвардиянка выглядела скорее как очень плохой мальчик, чем как выпускник Кембриджа. Если такого одеть спортивный костюм и выпустить погулять в неблагополучном районе, то гопники гарантированно будут обходить его стороной. Ольга Викторовна была уверена, что сын выглядит пародисто и чрезвычайно похож на потомка княжеского рода. а барышни считали, что он просто бандит, дорожший до бизнесмена. И их это не смущало, а наоборот, интриговало. Но недолго, так как в дело вмешивалась предполагаемая свекровь и рушила любые матримониальные планы сынулиных подруг. Последняя девица, как удалось выяснить Николаю, сбежала, так как Ольга Викторовна по секрету сообщила ей, что колясик – Если и врежет, то потом оплачивает и лечение и протезы и реабилитацию. А врезать он может, так как лекарства не принимает и к психиатру на приемы не ходит. Но в общем и целом он мальчик очень положительный. На закономерный вопрос сына, зачем, Ольга Викторовна невозмутимо заявила, что у его новой подруги хищный взгляд, низковатый лоб, плохое воспитание и поговорить с ней не о чем. То, что у нее длинные ноги, красивая грудь, в постели она очень даже хороша, а разговаривать с нею об искусстве и политике Коля не планировал. Маму, разумеется, не интересовало. После той истории и беседы на повышенных тонах они и договорились, что Николай девушек к маме больше не возит.